Глава 58 Гриверы отключились почти мгновенно, металлические конечности втянулись в рыхлые тела, прожектора погасли, урчащие механические внутренности заглохли. И это дверь клешни, схватившего его чудовища, разжались, и Томас шлепнулся на пол. Несмотря на боль от нескольких глубоких порезов на спине и плечах, Юношу охватила такая эйфория, что ее даже выразить толком не получилось. Он начал хватать ртом воздух, потом рассмеялся, затем начал всхлипывать, снова засмеялся. Чак мигом отскочил от гриверов и налетел прямо на Терезу. Она обняла мальчика и крепко прижала к себе. — Это твоя заслуга, Чак, — сказала девушка, — мы так зациклились на дурацком коде что нам и в голову не пришло смотреться и поискать что-нибудь, что можно нажать. Нажми последнее слово, последний элемент головоломки. Томас снова рассмеялся, удивляясь, что способен на смех после всего пережитого. «Она права, дружище! Ты спас нас, чувак! Говорил же я, что потребуется твоя помощь!» Томас встал и, почти не помни себя от счастья, Обнял их обоих. «Чак у нас теперь герой!» «А с остальными-то что?» Спросила Тереза, сопроводив слова кивком в сторону входа в нору. Ликование Томаса поутихло. Он отшагнул и обернулся к отверстию норы. Словно отвечая на ее вопрос, сквозь черный квадрат в потолке кто-то пролетел. «Минхо!» Ссадины, порезы и уколы — покрывали, кажется, процентов 90 поверхности тела куратора бегунов. «Минха!» — воскликнул Томас, испытав чудовищное облегчение. «Как ты? И что с остальными?» Минха, пошатываясь, подошел к изгибающейся стене туннеля и обессиленно прислонился к ней, жадно хватая ртом воздух. «Мы потеряли целую кучу людей! Там, наверху, сплошное кровавое месиво!» а потом они вдруг разом вырубились. Он замолк, сделал очень глубокий вдох и с шумом выдохнул. «Все-таки вы это сделали! Поверить не могу, что план сработал!» Вскоре, один за другим, в отверстие проскочили Ньюд, Фрайпан, Уинстон и остальные. В конечном счете к Томасу и его двум друзьям присоединились 18 уцелевших в бою. Все как один, в изодранной в клочья одежде, с ног до головы перемазанные человеческой кровью и слизью гриверов. Общее число глейдеров в туннеле достигло двадцати одного человека. — Остальные? — спросил Томас, страшась услышать ответ. — Половина полегла, — ответил Ньют упавшим голосом. — Больше никто не произнес ни слова воцарилось долгое молчание. «А знаете что?» — произнес Минха, выпрямляясь. «Да, половина погибла, но другая эта половина выжила, черт возьми, и никого не ужалили, как Томас и предполагал. Думаю, пора отсюда сваливать». «Слишком много», — думал Томас, — «слишком много погибло». Прежний восторг угас окончательно и превратился в глубокую скорбь по двум десяткам глейдеров, сложивших свои головы в неравной схватке. Несмотря на отсутствие выбора, несмотря на уверенность, что если бы они не пошли на прорыв, погибли бы все, Томас испытывал горечь утраты, пусть и не знал погибших очень хорошо. Неужели такое пиршество смерти можно считать победой? «Верно, давайте убираться!» — согласился Ньюд Немедленно. — И куда убираться? — спросил Минхо. Томас махнул рукой в сторону длинного черного туннеля. — Я слышал, как там, в глубине, открылась дверь. Он постарался не думать обо всех ужасах сражения, которое они только что выиграли, обо всех жертвах, отбросил лишние мысли в сторону, понимая, что до полной безопасности... Им еще далеко. Ну, тогда вперед, сказал Минхо. Он повернулся и, не дожидаясь реакции окружающих, побрел в туннель. Ньют кивнул, приглашая остальных глейдеров последовать за куратором, и они, один за другим, скрылись в темном жерле туннеля. Я пойду последним, сказал Томас. Никто не возражал. Нют Затем Чака а за мальчиком Тереза зашагали в черный туннель, непроглядная тьма которого, кажется, поглощала даже свет фонарей. Томас пошел следом, даже не обернувшись напоследок на мертвых гриверов. Пройдя минуту или около того, он вдруг услышал впереди резкий крик, затем еще один и еще. Все крики постепенно стихали. Словно издающие их куда-то проваливались. Под цепочке глейдеров прокатился шепоток. Тереза обернулась к Томасу. Похоже, в конце туннеля спускной желоб, наподобие детской горки. У Томаса ёкнуло внутри. Всё действительно выглядело как игра, по крайней мере, с точки зрения тех, кто создал это место. Впереди колонны. Продолжали раздаваться оханье и все новые и новые крики, плавно стихающие где-то внизу. Наконец настала очередь Ньюта, а за ним последовал и Чак. Тереза направила под ноги луч фонаря, в свете которого блеснул черным скользкий металлический жолоб, круто уходящий вниз. Кажется, выбора у нас нет, прозвучал ее голос в голове у Томаса. Пожалуй, верно. Томас нутром чуял, на этом кошмар не закончится. Оставалось только надеяться, что в конце спуска их не поджидает очередная свора гриверов. Тереза скользнула вниз с каким-то восторженным визгом, и Томас, не оставляя себе времени на сомнения, поспешил прыгнуть за ней. Все что угодно, только не в лабиринт. Его тело устремилось вниз по крутому жолобу, смазанному какой-то скользкой, отвратительно пахнущей субстанцией. Воняло не то палёной пластмассой, не то давно отработанным моторным маслом. Он извернулся в движении, чтобы скользить ногами вперед, затем попытался замедлить падение, выставив в стороны руки. «Бесполезно». Маслянистая гадость покрывала не только каждый дюйм жолоба, но и каменный свод. Ухватиться было невозможно. Крики скользивших далеко внизу глейдеров доносились до Томаса гулким эхом. Им овладела паника. Он представил, что всех их поглотило какое-то гигантское существо, и теперь они скользят по его длинному пищеводу и вот-вот окажутся в огромном желудке. И тут, словно мысль юноши материализовалась, он почувствовал, что окружающие запахи изменились, потянуло сыростью и гнилью. Томас зажал нос руками, и ему стоило невероятных усилий сдержать рвоту. Туннель начал плавно загибаться, затем превратился в спираль, как раз достаточную, чтобы замедлить движение. И вскоре Томас врезался в Терезу, угодив ей прямо в голову. Он моментально подобрал ноги. Они все падали и падали, а время, казалось, растянулось, превратившись в вечность. Юноша был в полном отчаянии. Они продолжали делать виток за витком по спиралевидному желобу. Томаса едва не выворачивала от вони, нескончаемого вращения и скользкой дряни которой он перемазался с ног до головы. Он уже собрался таки расстаться с содержимым желудка, когда Тереза пронзительно взвизгнула. На этот раз эхо не последовало, и спустя секунду Томас вылетел из туннеля, приземлившись прямо на девушку. Повсюду, громоздясь друг поверх друга, валялись глейдеры. Кряхтя, они барахтались и извивались на полу стараясь выбраться из мешанины тел. Перебирая руками и ногами, Томас быстро откатился от Терезы, затем прополз еще несколько футов в сторону и все-таки вывернул содержимое желудка наружу. Все еще пытаясь очухаться от пережитого, он непроизвольно вытер рот рукой, но лишь сильнее перемазал лицо скользкой гадостью. Томас сел, Потер обеими ладонями о пол и только после этого оглядел место, в котором оказался, попутно отметив, что остальные глейдеры сбились в кучу и тоже с разинутыми ртами осматривают новую обстановку. Во время метаморфозы Томас видел это помещение, но тогда воспоминание было очень расплывчатым и быстро стерлось. Они находились в большом подземном зале, таком просторном, что в нем могли бы уместиться добрых 9-10 хомстедов. От пола и до потолка все стены зала были уставлены самой разнообразной электроникой и всякими там компьютерами, опутанной проводами и трубами. Вдоль одной из стен, по правую сторону от Томаса, стояло примерно 40 здоровенных белых контейнеров похожих на огромные гробы. На противоположной стороне располагались большие стеклянные двери, но из-за недостаточного света разглядеть, что скрывалось за ними, было невозможно. «Глядите!» — вскрикнул кто-то, как раз в тот момент, когда Томас и сам все увидел. У него перехватило дыхание, по всему телу поползли мурашки а по позвоночнику, словно мерзкий паук, пробежал холодок страха. Прямо перед ними тянулся горизонтальный ряд примерно из двадцати сильно затемненных окон. За каждым из них сидели люди. Здесь были как мужчины, так и женщины, все бледные и худые, которые, прищурившись, внимательно наблюдали за глейдерами. Томас затрясся от ужаса. Наблюдающие казались привидениями, злобными и сголодавшимися мрачными призраками, которые, вероятно, и при жизни были глубоко несчастны, а уж после смерти... Впрочем, юноша понимал, что перед ними далеко не призраки, а самые настоящие люди. Люди, которые бросили их в Глейд, и лишили прежней жизни. Создатели...